Простуда. Простуженное октябрем море. Завидую тем, кто идет по берегу неспешно. В обнимку или один, вчера и мы так гуляли. Когда было время побыть по эту сторону земного шара и не думать о том, что по Белые и синие ветровки с крупными карманами. Самый распространенный здесь фасон. Дома такую нигде не найдешь. Сидим на камушках. Греет нас несмелое солнце и одна на четыре плеча индийская шаль. Мягкая, красная, пахнет инжиром. Женя торговалась до хрипоты. Двести рупий, последние деньги. Сейчас, кажется, нет вещи роднее. Я бы не разглядела через ряды узорчатой ткани. шелк, шерсть, плотнее, тоньше, глуше. Взгляд запутывается в красоте. Не успеваешь за ней. Потяни за одну нить. За бахрому платка, за узор парео. Пойдёт зацепка, новый узелок, другая нить. Женя хлюпает носом. Я и вовсе дышу ртом. Догнал напоследок насморк. Хитрость не спасает. Горло тоже болит. Надо бы идти к отелю. Быстрого ходу до него час, скоро станет холодно. Но невозможно прервать начавшееся непонятно когда — Кто-то стирает темным ластиком прочерченные утром линии, выключает медленно горизонт, очертания тех берегов. Женя, давай купаться. Ресницы белые, и тени от них темнее бровей. Качает головой. Мы ведь простуженные. Ну и что? Когда еще море? Через четыре часа уедем, и в следующий раз страшно подумать. Август, может быть. И то с оговорками. Если останемся живы, богаты, счастливы, дружны. Если, если, если. Как плавники акул вокруг на воду посаженных младенческих яслей. Но пусть август, пусть случится. Сколько месяцев без этого широкого выхода рук. Не просто в большую воду, в бродячий вселенский эфир. Скидываю шаль, быстро-быстро иду по воде. Пятка, лодыжка, холод к животу. Набраться смелости, занырнуть. Нет, слушай, я не могу. Это Женя. Не могу на тебя смотреть. Тепло, инжирный запах, красный цвет, оставлено на берегу. Догоняет и окунается с головой. Фух, ну и водичка. Голос у нее уже охрип. Страшно подумать, что будет позже. Давай до коня, а? Конь — это в море сидящий крупом валун. Хочу сесть ему на уши. Попала на спину, дальше не полезла. Заливается последней краской берег. Выступ под ногой. «Женька, а что, если мы тут умрем? Оскалился ветер, дрожу, а зубы стучат, как в шутку. «Дзинь-дзинь-дзинь». «Я с удовольствием», — отвечает из невозмутимого белого пятна и прыгает в воду солдатиком. Зовет из темноты. «Давай, пора, а то опоздаем». Завернулись в промокшую ткань. И бок о бок чуть-чуть теплее. Так и идём, маленькими шажками. В автобусе колотит еще полчаса. В трех свитерах, между прочим. В горле свербит причудливо резная рана. Сплю всю дорогу. В аэропорту прощаемся без слов. У обеих голос пропал. Две недели лежу под тридцать девять, потом еще дней пять лунатиком. Удивляюсь скупой палитре ощущений. Лёгкой вдруг голове... холодному лбу. Звоню ей, перебираю вещи в шкафу. Столько купила ненужного тряпья, а шаль не купила. Дорого показалось. А теперь? Достаю ветровку с карманами, накидываю на плечи. «Ты уже говоришь?» «Говорю». Бережно несу молчание к окну. В нем тепло и всякий вкус. И инжира, и соли. Сажусь на подоконник. Пальцами пробую резьбу молнии, А потом окно, не ледяное, нет, комнатное стекло. «Женька, а что, если мы тут умрем?